За туманами поля, За полями солнышко играет, А за солнышком звезда Днём и ночью освещает Эта звёздочка моя, С ней я с детства засыпаю, Жду, когда же упадёт. И тогда я загадаю, Загадаю я желание, Чтобы было счастье на земле, Чтобы не было вокруг войны вы жили мирно я и ты, Чтобы упавший с дерева да До весны под снегом не промок, И нашёл бы друга тот, Кто был в жизни одинок. А за радугой дожди, За дождями тучки в стаях Собираются лететь, И они про нас всё знают. А за тучками звезда Светит днем и светит ночью, эта звездочка моя, с ней я загадаю точно, загадаю я желание, Чтобы было счастье на земле, Чтобы не было вокруг войны, Чтобы жили мирно я и ты, Чтобы не было бы грустных дней, Чтобы жили люди веселей, Чтобы не было бы горьких звезд, Да влюбился кто-нибудь всерьез. Now la la la la, la, la. Загадаю я желание, чтобы было счастье на земле, чтобы не было вокруг войны, чтобы жили мирные яйты, чтобы не было бы грустных дней, чтобы жили люди веселее, чтобы не было бы горьких слез, да влюбился кто-нибудь в чтобы наши дети в школу жили, чтобы жили мирные яйты, чтобы не было бы горьких слез. Люблю кто-нибудь в серьез, Погадай я желание, чтобы было счастье на земле, чтобы не было вокруг войны, чтобы жили мирно я и ты, чтобы не было вокруг войны, чтобы жили мирно я чтобы не было вокруг войн, чтобы жили мирно я и ты.